Я совсем не хочу, чтобы ты все время молчала. Ой, спасибо вам, тетя Поли, а то мне так трудно. Понимаете, я так долго играла... Что ты делала, — перебила тетя Поли? Я играла в игру, которую по... Тут она поймала себя на том, что вновь чуть было не вторглась на запретную территорию. И, покраснев, умолкла. Тётя Поли нахмурилась, но ничего не ответила. И обед завершился в полном молчании. Чуть позже Полиана услышала, как тетя Поли объявила по телефону жене пастора, что у нее разболелась голова, и она не сможет сегодня прийти на собрание женской помощи. Положив трубку, она поднялась в спальню и затворила дверь. Пыляна пыталась вызвать к себе сочувствие к тете. Она прекрасно знала, как это скверно, когда болит голова, но по-настоящему расстроиться так и не смогла. Хотя ей было немного стыдно, но она радовалась, что тетя не пойдет на собрание женской помощи, а значит, не услышит, как она будет излагать суть дела Джимми Бина». Поляна все еще не могла забыть, как тетя обозвала Джимми Бина маленьким попрошайкой и не хотела, чтобы она повторила это в присутствии женской помощи. Поляна знала, что собрание назначено на два часа дня. Женская помощь заседала в часовне при приходской церкви, примерно в полумиле от Харингтонского поместья. Поляна вышла из дома с таким расчетом, чтобы прийти на собрание не в два, а в три – «Надо подождать, пока они все соберутся», — размышляла она. «Я тоже знаю, что когда говорят в два, женская помощь собирается только к трем. А мне надо, чтобы их успело прийти побольше. Иначе там может не оказаться той, которая как раз и захочет взять к себе Джимми Бина». Ровно в три часа она подошла к часовне. Без малейших колебаний поднялась по лестнице и, отворив дверь, вошла внутрь. Она на мгновение задержалась в прихожей и прислушалась. Из главного помещения доносилась женская болтовня и смех. Поляна решительно шагнула вперед и отворила дверь. Стоило ей войти, как женщины разум умолкли и с любопытством уставились на нее. Это смутило Поляну, И входя в комнату, она чувствовала, как ее все сильнее и сильнее доливает робость. Когда нашла сюда, она как-то не думала, что ей придется предстать не перед родной и близкой женской помощью своего города, а перед дамами часть из которых она едва знала, а с другими не была знакома вовсе. «Здравствуйте, члены женской помощи!» — все же нашла в себе силы пробормотать она. «Я Полиана Уитиер. Наверное, некоторые из вас меня знают. Во всяком случае, я вас знаю. Не всех, конечно!» Она замолчала. Тишина воцарилась такая, что в ушах зазвенела — Некоторые женщины впрямь же успели узнать удивительную племянницу мисс Харрингтон. Другие не знали, но были наслышаны о ней. Но и у тех, и у других на мгновение словно пропал дар речи, и они были не в силах произнести ни слова. «Я... я пришла... мне надо изложить вам суть дела!» Сама того не замечая, воспользовалась Полиана выражением отца и снова смущенно замолчала. «Тебя... тебя, милая, наверное, и тетя прислала...»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 А приют переполнен, и Джимми говорит, что он там не нужен. Он говорит, что ему нужен другой дом, обычный дом, где не надзирательницы, а мама и родственники, и где о нем будут заботиться. Ему 10 11 и я думаю, что кто-нибудь из вас захочет взять его к себе». Поляна замолчала. Женская помощь молчала тоже. Да, протянула одна из женщин, решившись, наконец, нарушить длинную паузу. «Я совсем забыла сказать, он будет работать!» добавила Полиана. И снова наступила тишина. Потом некоторые женщины принялись достаточно безучастным видом задавать Полиане вопросы. Вскоре они уже знали о Джимми Бинни все, что знала сама Полиана. И охотно, но безо всякого сочувствия, принялись обсуждать его. Чем дальше заходила беседа, тем большее недоумение охватывало Поляну. Многого из того, что говорили эти женщины, Полиана не поняла вовсе —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 Взять на себя расходы на жизнь и образование Джимми. Она полагала, что стоит им немного уменьшить в этом году пожертвования детям далекой Индии, и задача окажется вполне по силам. Тут в дело вмешались все присутствующие. Женская помощь пришла в великое волнение и заговорила хором. Теперь в речах почтенных благотворительниц слышалось еще меньше доброжелательности – Из того, что они говорили, Полиана поняла, что их общество прославилось своими пожертвованиями на христианские миссии в Индии. Как бы там ни было, несколько женщин решительно заявили, что они просто умрут от стыда, если женская помощь пожертвует на Индию меньше обычного. Они еще что-то такое говорили про Индию, но Полиане казалось, что она не очень поняла. Но не могла же она поверить, будто главное для этой женской помощи, чтобы сумма, указанная в списке пожертвований, была выше, чем у других благотворительных обществ, и они сохранили первое место в ежегодном отчете. Ведь получалось, что им совершенно безразлично, на какие дела пойдут их деньги. Полиана с сомнением покачала головой. Нет, все таки она, наверное, не так поняла их. Но сколько она не убеждала себя... Визит оставил у нее на душе неприятный осадок, и, выйдя из часовни на улицу, она облегченно вздохнула. Правда, она тут же с тоской подумала, как трудно ей завтра будет говорить с Джими Бином. Вряд ли он поймет то, что объяснила ей высокая женщина в очках. Она сказала, что за Джимми Бина их в отчете не похвалит. Конечно, учить на свои деньги язычников очень благородно, пыталась разобраться в своих впечатлениях Полиана. Я совсем не хочу сказать, что они не должны отправлять туда денег». Но она вздохнула. «Когда их слушаешь, кажется, что заботиться надо только о детях, которые далеко, а на несчастных мальчиков здесь не надо обращать никакого внимания». Она снова вздохнула и понора побрела по улице. «Нет, мне все таки кажется, Джимми Бин, который растет рядом с ними, — Должен для них быть главнее какого-то отчета. Тихо, но уверенно проговорила она на ходу.